Один из паблишинги студия Amperfect представляют. Сергей Садов Загадка графа Сторна Пролог Молодая девушка лет 16 нервно покусывая губы, не отрываясь, смотрела на двери в зал, откуда должен был появиться император При этом она так стиснула руку мальчишки года на четыре младше ее, что тот аж кривился от боли, но молчал, не делая даже попытки освободиться. Девушка и мальчик явно были родственники, скорее всего, брат с сестрой. «Спокойно, Ронни, спокойно», — прошептала она. «Думаешь, император что-то сделает?» В словах мальчишки прозвучали совершенно взрослые нотки человека, который уже не верит ни в какое счастливое завершение дела. Отец сказал, что император даровал ему право обратиться с просьбой. Мы только воспользуемся им. Мальчик вздохнул. В успех он не верил совершенно, но также понимал, что дошедшая до отчаяния сестра ради спасения отца ухватится даже за этот крошечный шанс. Поэтому и не спорил, когда она его потащила за собой, узнав, что император собирается навестить герцогство Алиарды. Каким образом она добилась у герцога приглашения? Мальчик не знал. Видел, как она отправляла письма, как ездила куда-то порой, возвращаясь в слезах, но старательно пряча их от брата. Наверное, именно поэтому он все-таки согласился приехать с ней. И сейчас, стоя с самого бока, прячась за бюстом какого-то древнего философа и за занавеской от толпы встречающих императора, он старательно отводил взгляд, стараясь не встречаться ни с кем из приглашенных. Некоторые с удивлением посматривали на детей, явно задаваясь вопросом «Что здесь делают дети графа Стархасского?» Но никто к ним не подходил. Без приглашения на встречу с императором попасть невозможно, а раз они тут, значит герцог Алиардский приглашение им послал. Конечно, он известный старый друг графа Стархасского, но в текущих условиях осмелится пригласить его детей... Однако характер герцога не располагал к расспросам или тем более каким-либо претензиям. «Почему герцог согласился нас позвать?» — задал вдруг вопрос мальчик. «Не из-за дружбы же с отцом? Потому что ты сговорена с его сыном?» Девушка замерла. «Почему так говоришь, рони Герцог — старый друг отца. Он не может не понимать, зачем ты напрашивалась на приглашение. Ему не нужен скандал». Девушка вздохнула и все-таки отпустила руку брата, которую тот, морщись, растер. Я согласилась разорвать помолвку без предъявления претензий. «Что? Сестра, ты же понимаешь, что это твой единственный шанс? После случившегося у тебя не будет никаких шансов достойно выйти замуж, а герцог согласен был на...» «В обмен на разрыв отношений с тобой. Нет, Ронни. Отец всегда говорил, что семья должна держаться вместе. чтобы не случилось...» «Но мы вместе либо прорвемся, либо...» Мальчик снова печально вздохнул. «Ты же понимаешь, что, как бы император не благоволил к нашему отцу, но он ничего не сможет сделать, не рассорившись с остальными дворянами?» Девушка промолчала, только сжала подол платья в кулаках. От ответа ее спас глашатый, который вошел во вдруг распахнувшиеся двери. «Его Величество, император Арвийской империи Юлиус Первый!» возвестил он и отступил в сторону. Император, однако, ожидать окончания речи не стал и вошел следом сразу после первого слова глашатая. замеру того за спиной и морщился, пока слушал объявление. Все знали нелюбовь императора к таким торжественным моментам, но пока он проигрывал сложившимся традициям. Выказывал все, что о них думает, только таким вот манером. Все об этом знали, «И все делали вид, что ничего необычного не происходит». Дождавшись окончания представления, император кивнул всем разом и зашагал между встречающими к хозяину дома, который дожидался своего повелителя примерно в середине зала. «Ваше Величество, как я рад вас видеть!» — с поклоном проговорил герцог, делая шаг навстречу. «Нам пора!» — прошептала девушка и, ухватив брата за многострадальную руку, потащила его из угла к проходу. Люди недовольно оглядывались». Но, заметив, кто пробирается вперед, замолкали и с недоумением глядели вслед подросткам. У многих на лицах застывал вопрос. «Неужто осмелятся?» Наконец им удалось пробраться к проходу. Заметивший их телохранитель императора, шагавший чуть позади повелителя, на всякий случай положил руку на эфес меча, но больше ничем возникшего напряжения не выдал. «Ваше величество!» Звонко воскликнула девушка, выходя в проход и опускаясь сначала на колени, а потом полностью распласталась на полу. Высшая форма почтения и покорности, практически уже вышедшая из употребления в империи лета так 150 назад. «Разрешите обратиться с просьбой! Вы даровали такую привилегию моему отцу!» Мальчик, в отличие от сестры, пластаться на полу не стал. Просто опустился на одно колено рядом, низко опустив голову. «Император...» Нахмурился и глянул на герцога, который досадливо морщился, но молчал, раз нет прямого вопроса от повелителя. Его Величество молча взирал на подростков, явно пытаясь что-то вспомнить. «Даровал?» Тут его лицо разгладилось. «Вспомнил. Верольда Вестерхаус, дочь графа Стархасского и... его сын Раниальд Вестерхаус?» совершенно верно, Ваше Величество. — Хм, вот что, девочка, поднимись-ка с пола. Нечего полы платьем подметать, не люблю этого. — Ваше Величество, прошу выслушать, даже не сделав попытки подняться, пробормотала девушка. — Я сказал, поднимись. Раздоровал право высказать просьбу, я вас выслушаю, но я хочу видеть лицо того, с кем разговариваю. Верольда поднялась и поклонилась. — Ваше Величество, слышал о произошедшем с вашим отцом. Император глянул из подлобья на подростков. Ты ведь просить за него собралась? Ваше величество, наш отец невиновен, в отчаянии воскликнула она, хватившись за подол платья. Он не мог убить графа Сторна, они же были как братья. Но тем не менее его застали с окровавленным ножом в руках у тела графа. Отец говорил, что не делал этого, и я ему верю. Верю? Император нахмурился. Верю? Не верю. «Игра получается. Я тоже во многое верю. Но не всегда моя вера оказывается правдой». Император поднял правую руку ладонью вверх. «Тут твоя вера». Потом поднял левую руку тоже ладонью вверх. «Тут факты и недовольство людей таким поступком вашего отца». Он изобразил качели весов. «Что же перевешивает?» Задумчиво проговорил он, не отводя взгляда от лица девушки. Некоторые не слишком умные гости угодливо засмеялись, но тут же осеклись, стоило императору посмотреть в их сторону. «Он не мог», — отчаянно проговорила девушка, явно борясь со слезами. Император молчал. «Твой отец», — наконец заговорил он, — «в свое время оказал мне поддержку, 18 лет назад. Не могу сказать, что без него у меня не получилось бы удержать трон, но... Услуги я не забываю». Тем не менее, я не могу помиловать человека, обвиняемого в убийстве своего лучшего друга из-за женщины. «Это вранье, ваше величество!» Яростно взвелась Верольда. «Я не знаю, откуда пошли слухи, что отец ухаживает за женой графа Сторна. Наша мать умерла только год назад. Я видела, как отец переживал ее смерть. Он до сих пор не пришел в себя до конца, только начал оживать!» Раздавшиеся вокруг шепотки и смешки показали, как все думают оживал ее отец. «А главное, благодаря кому!» Девушка и сама поняла, что сболтнула что-то не то. «Это не так!» Император хмыкнул. «Ну-ну, не горячись. К сожалению, в этой ситуации я ничем не могу помочь Верольда. Максимум, что могу обещать, графство останется за его сыном». Юлиус взглянул на мрачного мальчика. «Вы в преступлении отца не виноваты». О том, как им жить среди соседей, уверенных, что их отец убил своего друга из-за его жены, Император говорить не стал. Все они понимали, что жить нормально не дадут, сделать ничего не осмелятся, соблюдая волю императора, но способов показать свое отношение, не нарушая волю повелителя, масса. И придворные прекрасные этими способами владеют. Это понимал и император, и дети графа Стархасского. Потому их мурился повелитель могущественной империи, не зная, как разрешить ситуацию. Графа он знал недостаточно хорошо, чтобы утверждать, мог он так поступить или нет, но чувствовал уверенность девушки. Он слишком хорошо знал людей и понимал, что дочь графа сама его скорее убила бы, если бы узнала, что отец заигрывает с чужой женой. Да и со смерти их матери еще и года не прошло. Император снова изучил лицо девушки и мальчика. Нет, твердо решил он. не она, не он. Такое отцу не спустили бы. И не простили. Значит, уверены, что ничего такого не было, а значит, мотив убийства подвисает. Могут ли дети скрывать такое ради спасения отца? Не стали бы. После очередного изучения лиц детей, решил он. Может, дети хорошие актеры, может, император разучился читать людей. Все возможно. Но... Но и что делать, непонятно. Отменить приговор он не мог. О таком происшествии, как убийство одного графа другим, причем в ключевом для империи регионе, ему не могли не донести. Собственно, и поездка в герцогство была вызвана именно этим обстоятельством. И первоначально никаких сомнений у него не было. Необходимо только порядок навести и разобраться с правами на оба графства. В одном случае все просто, наследник есть, во втором хм, тоже есть. Император глянул на мальчика. Но его не примут. Обещать-то легко. Ирония Альт Вестерхаус не виноват в поступке отца. Только не простят ему соседи. Нет, не простят. А такие проблемы ему тут нужны в последнюю очередь. По-хорошему, отстранить бы мальчишку, но нет законных оснований. А тут еще сгоряча пообещал позаботиться о правах мальчишки, явно сгоряча... Все-таки что-то было во взгляде этой девушки, что заставляло усомниться в виновности графа. Но этих сомнений для оправдания недостаточно. Жаль. Очень жаль. Ему понравились и девушка, и парень. Оба смотрят прямо, взглядов не прячут. Девушка боится и в панике, но говорит твердо и перебарывает себя. Мальчишка не верит в успех, но сестру поддерживает. Но помиловать убийцу... Его не поймут. А ситуация сейчас не та, чтобы идти наперекор высшему дворянству империи. Да и как он, провозгласивший равенство перед законом для всех, проведет подобный трюк? Потом и другие потянутся. Одного помиловали, а чем другие хуже. И вся проделанная работа пойдет коту под хвост, так что... Как бы он ни... Хм... Император молчал уже минут пять и никто не осмелился заговорить. Постепенно тишина установилась во всем зале. Герцог недовольно посматривал на детей своего бывшего, хм, наверное, друга и гадал, правильно ли он сделал, допустив их сюда или нет. Его величество не был самодуром, и такие вот выходки не то что терпел, но порой они доставляли ему определенную новизну в распланированный регламентом Дворца Жизни, а потому Умел ценить неожиданные моменты. Так что герцог твердо был уверен, что его не обвинят. А так, почему бы не помочь детям друга? Тем более в обмен на разрыв ставшей обременительной помолвки с его сыном. Конечно, не предложи такой размен девчонка, он бы разрывать ее не стал. Но он настоял бы на полном разрыве Верольды с семьей. Но раз так, почему нет? Все с прибытком. Ему разрыв с обременительным обязательством. «Детям Вестерхаус, встречу с императором, императору, развлечение». «Вот что, девочка!» Наконец заговорил его величество, явно приняв какое-то решение. «Помиловать твоего отца я... не могу!» Голова девушки опустилась, плечи задрожали. «Без доказательств его невиновности», — закончил император. «Но вот на время отложить исполнение приговора!» Верольда вскинулась. Но, Ваше Величество, ты же веришь в невиновность отца? Да, Ваше Величество. Тогда слушай внимательно. Как я говорил, помиловать твоего отца я не могу. Но если он невиновен, то необходимо найти настоящего убийцу. Это было бы правильно в любом случае, не находишь? Девушка осторожно кивнула, пока не понимая, к чему ведет повелитель. А вот ее брат оказался более не сдержан. «Вы хотите, чтобы мы нашли настоящего убийцу, Ваше Величество?» «А справитесь?» — улыбнулся император. «Его явно позабавила горячность мальчишки. Если не нашли до сих пор. А ведь искали?» Мальчишка понуро кивнул. «Тогда...» «Верольда, слышала ли ты о призванной?» Девушка нахмурилась, что-то вспоминая. «Краем уха. Впервые за 500 лет, кажется, появился человек». «Верно!» Остановил он неуверенное бормотание девушки. «В республике Маригат был осуществлен призыв для поиска спрятанного наследства. Думаю, вы слышали о недавнем убийстве нашего посла в республике и что призванная нашла убийцу. Ваше Величество!» — вскинулась девушка. «Верно! В благодарность! И чтобы достойно наградить призванную, я пригласил ее в империю. Через несколько дней она должна прибыть. Она — гость!» Император особо подчеркнул это. «Потому ни к чему обязывать ее я не могу и не буду. Но вот вы...» — он оглядел детей. «Вы можете ее попросить. И если она согласится...» «А там как повезет». «А если она не согласится, Ваше Величество?» — мрачно поинтересовался мальчишка. «Тогда приговор вашему отцу будет приведен в исполнение. Надеюсь ясно, что если призванная согласится и докажет, что убийца...» ваш отец, то он не убивал, то результат будет тот же, сурово закончил император. Вы согласны? Ребята глянули друг на друга. Мальчишка поджал губы и отвернулся. У нас же нет выбора, ваше величество, буркнул он. Верно, согласился с ним император. Я дам вам возможность встретиться с призванной и переговорить с ней. Уговорите вы ее помочь или нет, тут все в ваших руках, но до тех пор, Ваш отец будет содержаться, как пока еще находящийся под подозрением. — Да, Ваше Величество, — кивнула девушка, — спасибо. — В таком случае я пробуду здесь еще два дня. У вас два дня на подготовку к отъезду. Через два дня мы должны отбыть в столицу. Как раз к приезду призванной мы там будем. А пока я распоряжусь взять под охрану место преступления. — Под охрану? — не удержался герцог. Император хмыкнул. «Кое-чего я уяснил из разговоров с призванной. А потому да, мои гвардейцы опечатают особняк, где произошло убийство, и до приезда призванной никого в него не впустят». Император только голову повернул, как один из офицеров коротко кивнул и исчез отдавать приказы. «Но ведь она может и не согласиться», — осторожно заметил герцог, поглядывая на о чем-то задумавшуюся Верольду. «Согласиться», — тихо отозвался император. Или я плохо знаю людей? Так что дней через пять ожидайте гостей. Надеюсь, понятно, что моей личной гостье... Его Величество снова выделил последнее слово. Нужно будет оказывать любую помощь. Герцог сглотнул. Конечно, Ваше Величество, будет любопытно посмотреть за работой призванной. Мне тоже будет не лишним поглядеть. Простите, Ваше Величество, вы что-то сказали? Нет, ничего важного, Герцог. Какая там у нас на сегодня программа? И да, попросите кого-нибудь проводить детей. Вряд ли им доставит радость находиться здесь. Им еще собираться в дорогу. Все непременно, Ваше Величество, сейчас распоряжусь. А по поводу сегодняшнего дня с вами ожидают встречи бургомистры нескольких городов. Они хотят обсудить налоги в пограничье. Еще будут... Герцог и император... Потеряв интерес к окружающим, неторопливо направились к выходу из зала, что-то обсуждая по дороге. Слуги активно засуетились, разнося напитки гостям и что-то сообщая тем, с кем обязательно пожелает сегодня встретиться повелитель.